Глава 10. Йоган. Сегодня я понял, что это случится сегодня. Порох наметил побег. Потому он был так зол, когда одного из его людей не пропустил индикатор, ведь он на него рассчитывал. Но теперь я точно знал, что делать. Ему нужна была помощь. Кто-то достаточно ловкий и доходчивый, чтобы пробраться сквозь защиту. Когда Киран намекнул, что знает, как выбраться, я подумал, что они сговорились, или что он пришел к тому же умозаключению, что и я. Порох возьмет с собой принца. Кого же еще? Из всех заключенных только у семьи Кирана есть достаточно власти, чтобы скрыться от магистров. И деньги, конечно. За помощь Порох запросит состояние. Но за завтраком... Демон вел себя крайне неадекватно. Не увидев сафиры, он буквально слетел с катушек. И стражи опять бы заволокли его в карцер за драку с орком, если бы я вовремя не вмешался. Наверное, не стоило. И я задался вопросом, а согласится ли Киран на побег, учитывая его одержимость девушкой? В любом случае, я не собирался спускать с него глаз. ни за что не упущу возможности вывести из колонии свою пару. Пока возился с принцем, время завтрака прошло, и я не успел помочь моей ведьмочке. Сегодня она выглядела непривычно бледной. Ей было необходимо выпустить скопившуюся магию. Я и сам был на пределе, но собирался за любую цену облегчить ей участь. Тот дрянной эликсир который нам давали после работы в шахте, немного помогал. После него на несколько часов боль отступала, и я мог забрать часть энергии Интары во время исправительных занятий, если, конечно, мы все еще будем здесь. — Я знаю, что ты задумал, — произнес я и закинул в рот орех. Порох и еще один вампир Эмберс и колдун по имени Лакир Дайн дернулись от звука моего голоса и синхронно обернулись. Пока главарь шайки шел ко мне, остальные закрыли собой гору булыжников. Видимо, там и был их подкоп. — Чего тебе, песик? — бросил вампир. От него впервые веяло страхом. Тот еще аромат. Думаешь, удастся обойти безупречную защиту магистров? С издевкой протянул я и разжевал еще один орех. Порох оскалился и посмотрел мне за спину. Валика, сосунок, они то гляделы по ушам надают. Маги унимают эльфа, фыркнул я. У него очередная истерика. Думаю, это надолго. Присмотревшись, я увидел кусок ржавого металла это напоминало дверцу думаешь справитесь в пятером продолжил допытываться я думаю что отрежу твой длинный язык нахохлился вампир и поднимешь тем самым шумиху уточнил я глупо порох прищурился и окинул меня тем своим хитрым оценивающим взглядом. «Прикидываешь, насколько полезным я могу оказаться?» — предположил я. «Весьма». И сам толком не знал, к чему приведет этот разговор. Если посудить, у меня были незавершенные дела в колонии. Нужно было узнать о родне демонов кровного рода. Я не мог оставить без присмотра Кирана, Интару. Демон был моей работой, а ведьма — заботой. но стоя в нескольких шагах от ржавой ветхой дверцы которую наверняка когда то сделали гномы я все больше думал о том сколько времени мне понадобится чтобы за рога притащить сюда принца и дотащить ледяную ведьму желательно так чтобы ни одна из моих конечностей не отпала и если порох приходится братом принцессе райден то у меня будет возможность расспросить его. Почему-то в этот момент вспомнилась любимая фраза Адама — «Лучший план — экспромт». — Что там у вас? Я кивнул на груду камней, которой они пытались скрыть проход. — Ты так уверен в себе, оборотень? Порох подошел вплотную и понизил голос до едва разборчивого шепота. Думаешь, мне не хватит сил прикончить тебя прямо здесь? — А трубку додевать будете? И потом магическая сигнализация сработает. И накрылся ваш нехитрый план медным тазом. Я закинул в рот последний орех и дал пороху обдумать мои слова. Да, это была провокация. Ведь сейчас ему и его банде нужно было вести себя тише мышек. И я не ожидал. То. Ладно, я тайно на это надеялся. Возьму с собой, шепнул вампир. Цена три тысячи золотых. От неожиданности я присвистнул. Нехило, но леший оторвимый хвост я солгу, если скажу, что меня не заинтересовало предложение. Показывай. С нескрываемым любопытством кивнул я. Но порох меня остановил. Он был серьезнее некуда. Я главный. Говорю, делаешь. Не делаешь, дохнешь, усек. Кивнул. Вампир еще раз смерил меня недовольным взглядом, будто сомневался. Сейчас он был настолько слаб, что не мог ментально проникнуть в сознание. Да, и я блоком учился с детства. Это Кирана он ломал, словно куклу. Некоторые из его демонских татуировок не работали. К сожалению, тату — защиты сознания в том числе. Кстати, о принце, как и о ведьме, я пока говорить не стал. Сначала мне нужно было убедиться, что план вампа не какая-то лажа. Порох подпустил меня к дверце. и его подхалимы, скрипя зубами, отступили. Отбросив пару камней, убедился в своей догадке. Это была одна из тех заглушек, которыми гномы запечатывали свои шахты. Я мог предположить, что этот проход вел к паутине новых тоннелей или напрямую в заколдованный лес, к какому-нибудь водоему. Если проход сильно стар, то он окажется тупиковым или засыпанным. И я даже не стал представлять всевозможных тварей, которые могли там поселиться. — Гномы, значит, — произнес я. Принюхался. Магии не было. Дверцу украшали старинные узоры, инкрустированные драгоценными камнями. Точнее, камни там были когда-то. А теперь только выемки. Я даже догадывался, кто их снял. Да, я очень догадливый. Один из символов был мне знаком. Род алмазных следопытов. Кто-то за моей спиной присвистнул. Да, я кивнул и начал изучать железку на предмет замка. Ничего не было. Ни ручки, ни малейшего отверстия. Они славятся хитромудрыми сооружениями и тайными замками. Вы, небось, не первые сутки ломаете головы над комбинацией? «Комбинация?» — удивленно переспросил колдун. Я закатил глаза. Если они настолько бестолковы и даже не сообразили, что перед ними ребус, то я не понимаю, что им делать на свободе. Когда я озвучил вопрос... Порох поначалу послал меня подальше, но сам-то задумался. «Сможешь его открыть?» — спросил он. «Нет. У любого, кто не гном из рода алмазных следопытов, ушло бы от двух до двухсот лет на разгадку. Интересно, как же эти идиоты собирались бежать уже сегодня?» Я не успел ответить на вопрос, как раздался Ор Кирана из соседнего загона и голос лешего смотрителя. «Кант!» — процедил порох, сваливая отсюда, и ни слова о проходе. «Я человек разумный», — напомнил я и бросил красноречивый взгляд на остальных из его компании. «Голос смотрителя Канта...» Напоминал царапанье вилкой по тарелке. По крайней мере, эффект был схож. Хотелось заткнуть чем-то уши и вгрызться в источник мерзопакостного звука. Беда заключалась в том, что голос демона действовал на меня примерно так же. Когда эти двое общались, я никак не мог решить, кого мне хотелось загрыть в первую очередь. «Наверное, все же Кирана». особенно когда он вел себя как придурок. Да, всегда. Ты не имеешь на это права. Есть закон. У меня есть права. О, о чем ты говоришь? Риторично спросил Кант. У заключенных нет прав. Только обязательства перед высшим органом власти. Ты, чтоб тебя пожрали тролли, не помнил о правах и последствиях, когда напал на стражей и смотрителя колонии. Твой мозг явно был в заднице, когда ты разрушил проводник. Ты же не думал, что не будет наказания? — Я уже отсидел в карцере! Киран перешел на крик, и это могло кончиться новыми сутками в заточении. А сейчас это было ой как не кстати. Магистры посчитали, что этого недостаточно, с нескрываемым восторгом ответил Смотритель. Поэтому с сегодняшнего дня и до окончания твоего срока тебе отказано в визитах. Нет! Заорал Киран. Я оказался рядом, прежде чем обезумевший демон успел бы наброситься на стражей, хлопнув его по плечу, тем самым активировал метку на ладони. Она работала только для Кирана. Король Лориан знал, каким заносчивым и гордым был его племянник, потому дал мне в помощь немного древней демонской магии. Хлопну левой рукой Киран успокоится, остынет. Хлопну правой обездвижу его на несколько секунд. Проблема заключалась в том, что проводник воспринимал эту магию как обмен энергией. Потому, забирая негатив у Кирана, я отдавал ему часть своей силы, которая удерживала меня на плаву. Сейчас это ощущалось особо критично. — Он понял, господин смотритель, — произнес я. Демон, сжав челюстью, послал мне ненавистный взгляд. Но даже когда смог двигаться, не стал больше спорить с магом. Сам понимал, что к добру это не приведет. Ведь и орку было ясно, что Кант попросту издевался. Утром приказал стражам не пускать нас двоих в обрабатывающий цех, отчего принц взвыл хуже раненого пса. А сейчас и вовсе отрезал все связи с внешним миром, — Я смотрю, ты совсем поплохел, — произнес Кант, оценив мое состояние. Я не собирался продолжать этот разговор. — Нам нужно работать, — напомнил я, якобы увлеченный сим-захватывающим занятием. Кант не возразил, лишь с насмешкой наблюдал за моими попытками увести Кирана вглубь загона. — Хоть раз поверь мне на слово. — шепнул я. — Сейчас совсем не время. И нам почти удалось избежать конфликта. Демон вот-вот собирался меня послушать, как... — Ох, эти страстные демоницы! — произнес Кант. Киран застыл и напрягся, как струна. — Огненная изрядно вымотала меня утром. У меня были догадки насчет Кирана и Сафиры, но теперь, когда демон, не раздумывая ни секунды, раскрыл крылья и набросился на смотрителя, окончательно убедился. Я бы точно так же дрался за честь Интары, даже будучи не до конца уверенным, что она моя пара. Я бы не смог проглотить эту фразу. И Киран не смог. Он был готов драться на смерть за свою деноманицу. И отпадимый хвост я его понимал. Все закончилось быстро. Киран и на шаг не успел приблизиться к магу, как тот хлестнул его магической плетью, а когда демон ослаб, добил болезненным проклятием. Корчась и рыча, принц лежал на пыльной земле, но не думал сдаваться. Удивительно! но в эту секунду я его даже завуажал. — Хватит! — выкрикнул я, привлекая к себе внимание. Ни дохляк, эльф, ни предатель и Сирис, естественно, не встали на защиту Кирана. — Тебе тоже хочется? — поинтересовался Кант. Прежде чем я успел ответить, раздался крик. — Самый жуткий! — который мне доводилось слышать за всю свою жизнь. Настолько, что моей спине пробежался холодок липкого страха. Это был крик интары, крик боли и страданий. Мое сердце замерло в ту секунду, когда я узнал его. И все на свете перестало иметь значение. Остался лишь первобытный инстинкт — спасти пару любой ценой. Развернувшись в обратную сторону, я сорвался на бег, совсем не думая о мелочах. Смотрители, стражи, магическая плеть. Спину обожгло резкой болью, но не боль меня волновала, а упадок сил, ведь плеть практически обездвиживала. — Там Интара! — взвыл я. — Ей нужна помощь! «И это совершенно не твоя забота!» Ядовито прошипел один из стражей. Я взвыл, когда раздался новый крик моей ведьмочки. Она страдала, а я ничем не мог помочь. Лишь упрямо полз из последних сил. «Ледяная ведьма?» — уточнил Кант. «Туго ей без проводника!» Говорят, магия льда самая болезненная, а теперь малышка страдает. И в этом виноват всего один демон. «Так помоги ей!» — заорал я. Опираясь о стену, встал и с мольбой во взгляде посмотрел на мага. «Прошу, сними с нее накопители!» Это был один из немногих случаев в жизни, когда я молила о помощи. Острый момент, в котором я не мог рассчитывать на собственные силы и совсем не видел выхода. Как же мне сейчас не хватало Адама и его сумасшедших идей! Что бы сделал мой брат, если бы его пара нуждалась в нем? Тролль! Он бы порвал всех голыми руками, прорыл бы тоннель зубами, да он бы все вокруг превратил в настоящий хаос! «Погодите-ка! Боюсь, от меня ничего не зависит», — издевательски протянул Кант. «Но ее жертва будет очень показательной». Первобытная ярость затмила доводы разума, и я бросился на урода точно с таким же отчаянием, как Киран еще минуту назад, хоть и знал, что меня постигнет та же участь. Мак второй раз хлестнул меня плетью, и тут же подбежал еще один страж. Он ударил меня, когда я не упал, и моих сил не хватило, чтобы отбиться. Сплюнув кровь, я посмотрел на Кирана. Он сидел рядом и смотрел так. будто готовился разорвать этих уродов. У нас было одно желание мести на двоих. Но мы также понимали, что нужно оружие посильнее кулаков, хитрость. И, кажется, у меня созрел план. «Господин Кант!» — прозвучал голос вбежавшего в загон стража. «Интара-дар! Ледяная ведьма!» Сдыхает, безучастно дополнил смотритель. Знаю. Да, но еще там сафира!» На всю пещеру раздался рев Кирана. а Кант без лишних слов ускорил шаг. Отведите этих двоих ко мне, распорядился он на ходу. Поболтаем! А вот теперь. Нужно было действовать. Двое магов подошли к нам с демоном и рывком поставили на ноги. Один из них для достоверности или развлечения ради пнул Кирана по ребрам. Я притворился максимально ослабленным, чтобы усыпить бдительность стражи. Даже споткнулся пару раз на выходе из загона. Нужно было всего пару минут, чтобы силы вернулись, И тогда мы с демоном нападем. Но помощь пришла из самого неожиданного места. Когда мы проходили мимо загона, где работал порох, маги вдруг остановились, а хватка на моих руках ослабла. Киран был удивлен не меньше меня. Обернувшись, я увидел... что стражи замерли, будто кто-то послал на них проклятие. «Отблагодарите потом», — прозвучал голос пороха. Вампир медленно вышел из-за валуна, вертя в руках кирку. «Выглядишь бодренько», — заметил я. «Подкрепился?» «Пришлось принести в жертву инкуба», — признался вампир. но игра однозначно стоит свеч. Киран молча переводил непонимающий взгляд с меня на своего врага, но я знал, что он уже начал догадываться о намерениях пороха. — Я подумал, что от принцессы будет больше пользы, — продолжал он. — Что скажешь, демон? Всего пять тысяч золотых, и я выведу нас на свободу. — Иди троллю в трещину! — был его ответ. — Ладно, — протянул порох, — шесть тысяч, и пускай попросит прощения за свои слова. Лучше бы тебя уговорить, свою подружку, волк. Без него я тебя не возьму. — Да иди ты! Я увидел проход, — произнес я прежде, чем Киран успел бы нарушить мои планы. Древние шахты гномов. Даю хвост на отсечение, что маги о них и не догадываются. Ты же знаешь, что у них с гномами война за кристаллы, и я не учуял магии. На дверцах нет магической защиты. Остался только один вопрос. Я посмотрел на пороха. Как их открыть? а А-а-а! «Сначала пускай принцесса попросит прощения!» Я тяжело вздохнул, посмотрел на Кирана. Тот с неверием уставился на меня. «Ты серьезно?» — возмутился он. «Совсем рехнулся Йоган. Нашел пару и начал думать яйцами?» «У нас нет выхода!» — процедил я. «Ты заключил сделку с вампиром!» — обвиняюще зашипел он. Конечно, я понимал, что звучало это отвратительно. Оборотень в команде кровососки, да уж. Просто давай избавимся от стражей и заберем наших девушек. — Не выйдет! — вмешался в разговор порох. Он рассматривал свои когти, будто это было самым увлекательным занятием сейчас. А потом указал пальцем на белый кристалл в стене. Нападете на стражей, и сработает магическая сигнализация. А я, между прочим, удерживаю их из последних сил. Пожалуй, время начать отсчет. Десять. Девять. «Мы доберемся до них», — продолжил я разговор. «Но что дальше? Один удар плети, и ты на земле. Действовать надо не просто быстро, молниеносно». «Шесть, пять», — вставил Порох. «Леший, а не ты ли говорил, что завтра тебя здесь уже?» — напомнил я. «Если у тебя есть другой план, говори, тролль, тебя подери». Два! Ладно! Нервно выкнул принц. Я видел, как ему тяжело было бороться с собой. Извинения, напомнил вампир. Прости, сквозь зубы выплюнул демон. Нет, но ну это не принимается. Твою мать, порох! Сейчас не время, вмешался я. Говори, как собираешься открыть дверь? Насупившись, порох отшвырнул Кирку. «Ну, для этого, в общем-то, мне нужна ледяная ведьма!» «Что?» — напрягся я. «Она — ходячий морозильник, ясно? А замороженный металл легче долбить!» Я невольно расплылся в улыбке. Это же гениально! Все сходилось как никуда лучше. Прав был Адам. Выход есть всегда. На радостях я с особым усердием пнул стража в живот, и тот улетел в стену, ударившись головой. Думаю, он не скоро придет в себя. Ко мне вернулись силы. Рехнулся! Завопил Порох. Я хотел сделать все по-тихому, а теперь сработает сигнализация, и набегут смотрилы. Белый кристалл на стене начал мигать. — Они не выйдет по-тихому, — заверил я. — С демоном точно не выйдет. Керан хмыкнул и с удовольствием послал второго стража на заслуженный отдых. — Вот так бы с самого начала, — бодро объявил демон. — Сколько у нас есть времени? — поинтересовался я. «Идиот — Идиот! — зашипел Порох. — Кусок тролльевого хвоста! Ты мне всю операцию запоришь! Маги соберутся через две минуты! — Через три мы будем здесь с ведьмой! — пообещал я. Взглянул на Кирана и уточнил. Максимум через четыре. Порох порывался сказать «Еще!», но я перебил его громким криком. — Эй, парни! Как насчет веселухи? Кто хочет попинать стражей? Пора выпустить немного скопившейся энергии. Из соседнего загона вышел орк и вопросительно поднял бровь. — Зови всех, брат! Это наш день! Бунт! Объявляю бунт! — Что? «Ты творишь!» — пораженно спросил Киран. А тем временем из загонов понемногу начали выходить остальные. Двое стражей тоже явились на шум. «Прекрасно!» «Бей их!» — заорал я. «Кому хочется спустить пар, а, парни?» Мак попытался ударить плеткой стоявшего рядом эльфа, но один из орков... запустил ему в голову киркой. Второго мага последовала та же участь. На секунду воцарилась гробовая тишина. А потом сам Киран завопил во все горло. Да! Бунт! Орава озлобленных, измученных заключенных с огнем ненависти в глазах направилась следом за нами. И лишь порох со свитой Остались стоять у своего загона, изумленно глядя нам вслед. — Ты бешеный! — воскликнул Киран. — Отпад! — Это единственный выход, чтобы выжить. Я с радостью поделился опытом. Бунт для стражей — серьезная проблема. Но она всего одна. Догоняешь мою мысль? — Да, — кивнул демон, заходя со всеми в подъемник. Нужно создать им ту его кучу проблем. Именно на тебе, Кант, я беру на себя ведьму. — Я не пойду без Сафиры, — твердо заявил демон. Ничего не ответив, я обратился к остальным. Нужно было толкнуть мотивационную речь, чтобы еще больше распалить огонь в их сердцах. — Эй, братаны, послушайте. Им мало того, что с нами обращаются, как с тупыми троллями. Теперь они собрались смотреть, как мы один за другим сдыхаем. «Но это ведь демон разбил проводник!» — вякнул эльф, за что Киран пнул того в бок. А когда ушастый упал, отобрал его Кирку. «Так сказал Кант!» — возразил я. «Разве вы не видите...» Он просто пытается настроить нас друг против друга. Он манипулирует, играет, шантажирует. — Да! — выкрикнул орк, хотя я очень сомневался, что он знал такие сложные слова. — Наши перепалки для него, как петушиные бои, — продолжил я. — Вы хотите быть петухами? — Да! — воскликнул все тот же орк. «Нет!» — хором ответили остальные. «У Канта есть запасной проводник. Он может и обязан снять с нас накопители, но вместо этого заставляет нас страдать». «Тварь!» — поддержали парни. «Так пусть справедливость восторжествует!» — подытожил я, когда подъемник остановился. «На костер магов!» «Да!» — выкрикнули они. Створки лифта открылись, и мы дружно вышли наружу. Эхо издали доносило до нас голоса. Кристаллы сигнализации пока что вяло помигивали на стенах. Двое сторожей нас заметили сразу. Я быстро оценил обстановку и сосредоточился на главной цели — ведьме. Она едва стояла на ногах, шаталась и не могла навести фокус. В это время... Ничего не подозревающий Кант толковал что-то с эфири. А демоница, молодец, заметив нас, сразу догнала что к чему и схватила в руки металлический стул. Наверно, это и послужило стартом к нападению. Не знаю точно, кто заорал первым, но громче всех был Киран. «В атаку!» Софира запустила стул прямо в голову Канта, а через мгновение упала от удара хлыста одного из стражей. Этого хватило принцу с головой. Он запустил свою кирку, попав сразу по двум головам магов. Тут же активировались и другие девчонки. Многие схватили необработанные камни и начали забрасывать им Канта, Но тот быстро сообразил и сколдовал себе щит, а после начал обездвиживать одну за другой. К тому моменту к нему уже добрался орк, который прихватил с собой скромного размера булыжник. От такого даже щит не спас, и смотритель на несколько секунд отключился. Но недолгим было счастье заключенных. потому что входная дверь цеха с грохотом распахнулась и на пороге показались с десяток стражей. Началась перепалка. Маги стреляли проклятиями. Заключенные метали всем, что попадалось под руку. Я же молниеносно оказался около своей ведьмы и для начала попытался просто поговорить. «Интара, идем со мной, я знаю, где выход». Но, конечно, я понимал, что раз судьба решила надо мной поиздеваться, она не пошлет мне пару с покладистым характером. — Только попробуй подойти, и я тебя обуглю, — зашипела ведьмочка. — Леший, у меня совсем нет на это времени, — проворчал я. А маги тем временем начинали подступать, и двое загородили путь к подъемнику. «Отпусти!» — раздался визг Сафиры, и я с завистью наблюдал затем, как Киран забросил свою демоницу на плечо и бежал с ней в сторону выхода.